Глава 13. Злодей. Брат недовольно взирал на него. Этого следовало ожидать. Особенно если учесть, что, когда они виделись в последний раз, Тристан пытался наколоть его на копье. Как правило, именно так проходила большая часть их встреч. Даже теперь у него зачесались кулаки, когда он вспомнил, что брат ответственен за взрыв в кабинете, который чуть не пустил по ветру все, ради чего он работал, который чуть не убил... «Нет, об этом думать не следовало. Она осталась целая и невредима. Вот прямо перед ним, изумленно хлопает глазами. Ещё это платье, на которое он не решался кинуть хотя бы еще один взгляд, иначе столику между ними пришел бы конец». Тристан встал во весь рост. Он был чуть выше брата. И сощурился. «Подумал, пора побеседовать», — едко заявил он. Малькольм округлил карие глаза, — Смерил взглядом плечи Тристана. «Что, в этот раз без копья?» «Ты прекрасно знаешь, что я и без копья могу сделать больно». Малькольм помрачнел. «Поверь, братец, я знаю». Выпад в сторону разрушительной природы магического дара злодея больше не жалил так, как прежде. Его переполняла злость. Сейдж переводила взгляд с одного на другого, очевидно изо всех сил пыталась понять, что происходит. «Знаешь, зачем мы пришли?» — мрачно бросил Тристан. Свою ошибку он понял в ту же секунду. «Мы». Малькольм впился взглядом в Эви, которая, надо отметить, достойно это выдержала. «Не могу сказать, что знаю, зачем вы пришли, но с этой очаровашкой я бы познакомился». Брат поцеловал нежную руку Эви. Она нервно хихикнула, а Тристан задумался — как брат собирается подавать напитки после того, как Тристан оторвет ему кисть и зашвырнёт через весь зал. «Я Эви», — она вопросительно посмотрела на Тристана, но он не разобрал вопроса. «Я его... Я ассистентка вашего брата», — наконец договорила она осторожно, будто сомневаясь, стоит ли это раскрывать. Судя по заинтересованному взгляду Малькальма, не стоило. «Ассистентка?» Малькольм перевел взгляд на Тристана, который сжимал кулаки, пытаясь удержать себя в рамках. Хм, «Дела идут в гору, а?» Тристан оглядел на битую таверну. «У тебя, как я посмотрю, тоже?» Малькольм отступил на шаг, раскинул руки. «Жаловаться не на что. Эль, девки, карты. все, о чем я мечтал. Для ребят вроде меня лучше не придумаешь». Тристан нашел в себе силы улыбнуться, хотя не сомневался. Малькольм разглядит угрозу в изгибе губ. «Ну, не прибедняйся. Часы ты тоже делаешь на загляденье». У Малькольма дернулись ноздри, а на лице промелькнуло что-то неясное. Вина или стыд, что его поймали? Тристану хотелось швырнуть брата об стену и посмотреть, как угасает жизнь в глазах. Но он знал, как поступают с предателями, особенно внутри семьи. Ему хотелось, чтобы братец трепыхался, словно грязная крыса в мышеловке. Его бы это очень порадовало. Просто невыразимо. Видимо, Малькольм разглядел жажду крови в его глазах, потому что он настороженно попятился. «Тристан, тихо, тихо! Понятия не имею, что ты там решил, но, поверь мне, ты ошибаешься!» Тристан ощущал биение темной силы внутри. Силы, которая тянулась ко всем слабым местам брата. Незримая серая дымка окружала Малькульма, оставляя разноцветные огоньки везде, где было бы легко навредить. Когда дымка развеялась, Тристан увидел голубой огонек вокруг колена Малькульма. Детская травма. Он знал, что если правильно ударить, это вызовет сильную непроходящую боль. Как всегда, черным мерцала точка у еремной вены. Тристан мог бы убить его за секунды. Зря он привел Сейдж. Тристану хотелось убить Малькульма, но лучше бы его ассистентки этого не видеть. Он не вполне понимал, зачем вообще пригласил ее. Мог бы замечательно слиться с толпой в этой отвратительной таверне один. Но, кажется, при ней ему в голову приходили лучшие идеи. Он мыслил шире и поступал менее импульсивно. Она якорила его, и он не смог удержаться и оставил ее при себе, чтобы волны ненависти не унесли его слишком далеко. Он осмелился бросить на нее взгляд и тут же пожалел об этом. На ее лице не было ни следа страха. Никогда не было. Это смущало и очаровывало. Настолько, что Тристан смог побороть дымные тени собственной силы и развеял завесу, которая окутал брата. Тот охнул и упал на колени. Таверна ничего не заметила. Для стороннего наблюдателя Тристан и пальцем не шевельнул. «Ты собирался меня убить!» — вытаращился на него Малькольм, до которого начала доходить. Тристан склонился над братом и выплюнул. «Ты заслужил по меньшей мере смерти после той идиотской выходки!» Малькольм вскочил на ноги, отпихнул Тристана. «Да что ты вообще несешь? Тристан не сдвинулся ни на дюйм. «Ты ошибся!» — рыкнул он и замахнулся но тут ощутил, как его кулак опускает теплая ладошка. От этого прикосновения по руке пробежал обезоруживающий разряд. «Позвольте предложить, сэр. Если собираетесь прикончить брата, может быть, не стоит делать это в комнате полной свидетелей?» В голосе Сейдж не слышалось осуждения, только беспокойство и, пожалуй, щепотка любопытства. Он опустил взгляд на свою ассистентку, вытягивая шею. Разница в росте была велика. На ее губах играла легкая ободряющая улыбка. Ладонь все еще лежала на его кулаке. У него чуть не подломились колени, когда она разок погладила его большим пальцем по руке. Тристан кашлянул, убрал руку подальше от ее, расправил пальцы, пытаясь избавиться от этого ощущения. Где можно поговорить с глазу на глаз? спросил он у брата. Оригинальный способ совершить предумышленное убийство. «Но раз уж мы родня, а тебе еще и девицу надо развлекать, пожалуй, я подчинюсь». Малькольм потер шею, нервический жест, который Тристан видел у него бесчетное множество раз с самого детства. Он подавил ростки сочувствия. «Сюда!» — Малькольм кивнул на двери за баром. «Через кухню, на зады!» Тристан обернулся к Сейдж, чтобы велеть ей... «Я с вами!» — заявила она, стоило ему открыть рот. «Не надо приказывать мне остаться, раз уж вытащили меня сюда на выходных и даже не удосужились рассказать, что идем мы к вашему брату». Он поразился тому, как резко звучал ее голос. «Незнакомо, будто чужой». «Ты что, злишься?» Он и не знал, что она умеет. Открытие было интересное, а судя по тому, как его тело среагировало на ее наморщенный носик, еще и неудобное. «Конечно, злюсь!» Она закатила глаза, Прижала ладони к вискам и раскраснелась. Вы мне соврали? Я не врал, спокойно откликнулся он. Просто умолчал кое о чем. Это то же самое? Нет. Тристан почувствовал, что хмурится в замешательстве. Ложь это если я сказал бы тебе, что мы отправляемся на бал Маскарат, чтобы поговорить с королем Фейри. Сейдж отошла назад, прищурилась. Какое-то удивительно точное описание! Она склонила голову, в голубых глазах расцвела догадка. «Мечтаете о фейских королях, да?» Тристан осознал тот факт, что минуту назад он был на волосок от убийства единственного брата, а теперь его обвиняют в непристойных фантазиях о существах, которых он даже не встречал ни разу и не выдержал, расхохотался. Такое случалось очень редко, так что даже он сам едва узнал этот звук. «Хриплый». Низкий, как скрип двери в старом заброшенном доме. Но в глазах ассистентки вспыхнуло такое удовольствие, стёршее все следы гнева, что Тристану показалось, будто эта дверь распахнулась и ударилась об стену, и он даже представить не мог, как теперь ее закрыть. «Идёшь?» — окликнул Малькольм и будто развеял своим вопросом морок. Тот, в котором они были просто перешучивающейся и пересмеивающейся парочкой. «Идём!» подчеркнула Сейдж и довольно улыбнулась, проходя мимо. Он торопливо подхватил ее плащ, повесил на руку и угрюмо проследовал за ней. Малькольм жестом пригласил Сейдж пройти в кухню. Тристан проводил взглядом ее темные кудри и собрался следом, но Малькольм упер руку ему в грудь и остановил, глядя на него сделанным сочувствием. «Ты рассмеялся?» «Я знаю». Тристан потряс головой, надеясь вытрясти оттуда нарастающую головную боль. «Тебе капец!» Тристан с силой толкнул Малькульма в двери, вошел сам и бросил через плечо. «Заткнись!»